Ведущая. Сегодня в районе города Энска потерпел катастрофу пассажирский самолет. Приятно, очень приятно, что наша съёмочная группа уже на месте. Видите, все все понимают, да? Вот достало нас телевидение. Вот камера показывает самую страшную жертву. Она даже не успела упасть, так и стоит. У нее жуткое изуродованное лицо, уродливый костюм, уродливые руки в руках микрофон. Извините, это наш корреспондент. Игорь. Знаете, это наше телевидение сегодня косит под цены, цены для бедных. Игорь, Валентина. Игорь. А там Игорь на Сахалине где-то, его вообще забыли о микрофоне. Он без микрофона вообще не знает, что его показывают. Вот стоим, насуп выряяюще один. Она кричит: "Игорь!" Пытается до Сахалина докричаться. Без микрофона просто вот хотелось, чтобы услышать. Он говорит: "Меня позвали?" Она понимает, что без перспективнях это все, говорит. Извините, у нас перебои со связи. Сегодня в Кремле состоялось заседание правительства. Посреди заседания правительства вдруг Игорь: говорит, "Здравствуйте!" Валентина? Корреспондент. Мы ведем наш репортаж с места трагедии Нам приятно Сочи, что наша телевизионная съёмочная группа оказалась на месте падения первой. Мы первый канал, мы всегда первые, мы здесь были практически за час до падения землёда. И смогли выбрать лучшее место, откуда открывается потрясающий вид на жертвы. К сожалению, не может показать сами жертвы, очень мешают машины скорой помощи. Валентина. Валентина, спасибо, Игорь, у вас все?» Игорь, Игорь, О, Игорь, у вас все?» Хриспандер, Нет, не все, Валентина, почему меня зовут Игорь, я Валера? Ведущая: Поняла, Игорь, вас зовут Валера. Скажите, Василий, Скажите, Василий, а что известно о причинах катастрофы? Какие интересные подробности, что считает завод-изготовитель этого летального аппарата, э, летательного аппарата? Корисване, вы знаете, все в один голос говорят, что машина супернадёжная. Это убедительно доказывает бы их мнению тот факт, что с момента выпуска она летала без единого капремота вот уже 75 лет и ни разу до этого не падала. Ведущий перебивает Простите, что я вас перебиваю, Фёдор. Фёдор, ну вы рассказываете о самом интересном, поймите, для телезрителей о катастрофе, а я смотрю на компьютер, у нас падает рейтинг. Многие переключились телезрители на другой канал, потому что там только что Басков плюнул в Моисеева. Причём с разбега. Всем интересно, чем это закончится, ведь сейчас как раз разбегается Моисеев. Ищи, ищите более увлекательные подробности этой катастрофы. А мы, дорогие зрители, переключаемся на Государственную Думу. Наш специальный корреспондент. Корреспондент, вы знаете, сегодня все депутаты скорбят, скорбят прямо с утра. Э, даже произошла небольшая потасовка за право первыми выразиться болезнью в эфире. Сейчас мы вам покажем минуту молчания и другие увлекательные моменты этого заседания. Депутат в эфире очень серьезно. Это страшная трагедия нас всех объединила, и неважно, что я лидер партии филателисты за Путина. Конечно, я бы мог сейчас сказать: "Голосуйте за нашу партию Филателисты за Путина", потому что многие даже не знают, что есть такая партия Филателисты за Путина, даже сами филателисты не знают, что они за Путина. Но в этот страшный час я даже не буду, но в этот страшный час я даже не буду произносить название нашей партии Филателисты за Путина. Корреспондент К сожалению, мы не можем показать вам концовку этого выступления. потому что в этот момент к выступающему подошел Жириновский с кефиром. Извините, я повторю слова Жириновск. Он сказал, что все это предвыборный пиар и что они все не филателисты, а пиарасты. А я вообще Жириновского считаю своим коллегой. Вы знаете, вот он бы мог стадионы собирать. Ну какое же у него образное мышление. Как он кричал: "Ленина вынести с Красной площади, Красную площадь промыть фурцилином". Это Откуда он берет эти слова? Многие знакомые мои голосуют за Жириновского. Это правильно. Я их спрашиваю, почему? Они говорят, чтобы веселее было. Если его убрать, мертвечина политическая. Он же в августе, я не знаю, вы видели? Простите, я отвлекся. Я потом вернусь к тому месту, с которого отвлекся. В августе месяце Жириновский пошел выносить Ленина из мокзалея собственноручно. Ой, мне довелось видеть этот телерепортаж. Ну он молодец, конечно. Вот прикололся. Долго ксивый тряс, к его не пускали. Наконец, он что-то туда прошел, Легче его пропустить было. Через 15 минут вышел с синяком под правым глазом. Его журналисты спрашивают: "Кто он поставил синяк?" Он что-то нарявкал, натявкал и ушел. Не ответил. А я знаю кто. Ленин. Потому что Ленин и сейчас. Молодцы, помните. Ой, ладно, про него тоже потом. Ведущий: "Приятно, очень приятно, что в нашу катастрофу включается все большее число не только людей, но и депутатов. И наш рейтинг снова растет, тем более, что на другом канале Моисеев не попал Баскова". Так что мы снова переключаемся на место происшествия. Что там у вас, Аркадий? Что новенького? Зрителей интересуют подробности. Например, Аркадий, подтвердилась ли версия о том, что экипаж уже давно летал по контурным картам? Вообще, у следователи есть версии? Христендаус да, говорит, есть две версии. Первая они считают, что самолет упал, потому что на него подействовала сила притяжения земли. Но есть вторая версия, все пассажиры были не пристёгнуты, а стёрдас начала разносить еду. Все побежали к ней. Самолет наклонился. А в это время кто-то не на той высоте натянул бельевую веревку. Уже пост хозяйка веревки. это Мария Ивановна из села Бараники. Вы видите, представители ФСБ фотографируют ее у нее на огороде, чтобы составить ее фоторолл. Видущее спасибо, это все очень интересно, но всё-таки скажите, сколько жертв к этому моменту? Зрители, зрители интересуются, сколько жертв подробнее. Корреспондент. Да, вы знаете, я могу вас порадовать новыми цифрами о свежих жертвах. Их уже 138 человек. Конечно, жертв могло быть больше, но многих спасло то, что они успели уйти еще до приезда скорой помощи. Ведущие, простите, вы сказали «Жертв-138», но по другому каналу только, что объявили, что «Жертв-170». Многие зрители переключились на тот канал. У нас снова падает рейтинг. Не могли бы вы там повнимательнее посмотреть? Может, тот «Жертв» просто спрятался в кустах, врачей. Корреспондент: Я понимаю, к сожалению, по количеству жертв мы пока проигрываем нашим коллегам. Зато у нас есть козырь 69 тяжело раненых, и только у нашего канала эксклюзивное право на их показы. Оставайтесь с нами, практически все они были ранены эксклюзивно для нашего канала. Многие из них не выживут, спасатели нам это обещали. И у нас нет им не верить, им помогают наши врачи. Ведущая: Но ну, а какие сенсации кроме этого, Мари? Вы знаете, у нас сенсация мирового масштаба только что мне дали эксклюзивно по наушнику в ухо знать, что среди обломков самолета наши исследователи нашли два малюсеньких трупика вирусов атипичной пневмонии. Молодцы, знаете, они всегда находят то, что мы их просим. Вы помните, это они месяц назад нашли в Шереметьево большую партию нашей из Казахстана и задержали ее более чем на две недели. Потому что все, включая руководство МВД, признали высочайшее качество задержанного товара. Видущей это потрясающе! Это лучшая новость катастрофы. Благодаря всего двум трупикам вируса пандемичной пневмонии к нашему каналу присоединились 3 миллиарда китайских телезрителей, и наш рейтинг уже выше, чем был даже полгода назад, когда мы показывали голливудский блокбастер о катастрофе танкера на железной дороге которых захватили роботы гомосексуалисты. А теперь мы должны бежать, к сожалению, и с вами прощаться, только что нам сообщили, что малолетний террорист в Амурском крае захватил паром с цирком конных цыганских лилипудов на льду. Если мы опоздаем, поймите, это будет ужасно оно взорвет не в нашем эфире, это невозможно. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч, до новых катастроф, то есть практически до завтра. Оставайтесь с нами. Мы Георгий канал, мы имеем самую обширную аудиторию и будем всегда ее иметь. Мне рассказали, Жириновский летел, летел в Израиль, но все таки он действительно мой коллега. А евреи решили в прямом эфире его сконфузить. Сейчас. Они не знают, что он соображает быстрее всех евреев Израиля вместе взятых. Он вопросками, э, вопрос ведущего провокатора даже не дослушал. Он уже орать начал на весь Израиль, причем гнать. А вопрос-то? для детского мозга, как посмели вы будучи антисемитом приехать в Израиль? Он не дослушав начал орать. Я антисемит? Да я еврей. И тут же гнать. У меня папа был еврей, он бросил нас мавы, когда мне было три года. Он он уехал сюда, к вам, в Израиль. И в камеру папа, если ты меня слышишь, я от зависть. А комментатор так удивился этот ведущий говорит: "Вы еврей?" Женёчки, я могу вам доказать. Вы говорит: не, не, не, не, не надо."